Глава двенадцатая. Проблемы выбора. Корзину с нами ощутимо тряхнуло, а потом силой потащило вниз. Похоже, что-то вроде гравитационной ловушки. Как и следовало ожидать, рассчитывать пролететь мимо пиратского флота Было немного наивно, о чём я тут же и сообщил Пушистику. «Но ведь не сбили же!» — беззаботно отозвался тот, с интересом разглядывая палубы ближайших кораблей. «На нас несло не к ним. Если предположить траекторию нашего движения, то пункт встречи незнакомых летающих гостей будет находиться в небольшом форте, укрытом в глубине скал. Не удивлюсь, если они тут по всему периметру натыканы». Так что о нелегальном пересечении пиратских границ не стоит и думать. Как иронично. Больше всего беспокоиться о нарушении своих правил тот, кто чаще всего нарушает чужие. Даже у нас на земле так. Те же бандиты и воры легко нарушают закон, но свой внутренний кодекс чтут. Похоже, убивать нас не собираются, сделала вывод Мари, увидев, что во внутренний двор встречать ножу посудину вышел только один человек. Не факт, конечно, В G1 игрок или NPC, в зависимости от уровня или способности, легко может расправиться с сотнями или даже тысячами, но ведь это же официальная встреча, а на таких, в случае агрессивных намерений, принято приходить группой, да и просто солиднее выглядело бы, так что моя уверенность в благополучном исходе изрядно окрепла. Арата Кровавый Комендант, уровень 60 До сих пор смотрю на него и не могу отвести взгляд. Ничего пошлого, не подумайте. Но этот парень перед нами одет не в камзол с ботфортами, нет». «Какой забавный скафандр». Опять Мария с её непосредственностью. Только это и не скафандр, скорее силовая броня. Попроще, конечно, чем у Анна Тария. По параметрам даже сравнивать глупо. Вот только в продаже я ничего, даже визуально похожего, ещё не встречал. «Приветствую, чужеремцев!» Радо приветствовать вас в Форте Браство. Только, судя по голосу, он совсем не рад. Вы заслужили право находиться здесь, но это не распространяется на ваше средство передвижения, поэтому оно будет конфисковано. А вот здесь уже нельзя не заметить нескрываемое злорадство. Впрочем, не жалко. Не так много этот шар и стоил, да и то, что он до сих пор ещё цел, иначе как чудом не назовёшь. Как нам пройти их подземелью? Решил взять дело в свои руки Нари. В принципе, да. Масштабирующийся квест это сейчас самое ценное, что можно тут получить. И можно ли приобрести у вас такую же броню? Всё-таки не смог удержаться я. Броня только для членов братства. Тут же среагировал Арата. Но раз вы собрались поземелие, я могу дать задание. Выполните и добро пожаловать. Предложен квест Слепая ярость. Поземелие, где проходят испытания одиночки-пираты. Начались исчезновения разумных. Нужно выяснить причину и решить проблему. Награда броня братства. А если мы откажемся, ты нас что, не пустишь в Подземелья? Зачем отказываться? Хотел остановит Нари, но потом понял, что он просто что-то проверяет. Что вы? Расплылся в нее натуральной улыбки Арата. Вы заслужили это право, но сейчас туда такая очередь. Впрочем, я готов застолбить вам место через полгода. Устроит. Интересно. Это так и задумано или NPC сам додумался до такой коррупционной схемы? А если мы согласимся, впрочем, уже и так всё понятно. Тогда уже через 2 дня, уверен, кто-нибудь обязательно уступит вам своё место в очереди. А ведь этот пират заранее собирался нам что-то такое предложить, дошло до меня. Поэтому и пришёл один. Не хочет, чтобы кто-то ещё был в курсе его планов. В общем, квест мы приняли. И отправились осматривать внутренности форта. Наружу нам пока нельзя. Обязательный двухнедельный карантин для всех новоприбывших. В мире, где можно воздействовать на зрение и даже мысли, пираты нашли самый простой способ со всем этим бороться пережидать максимальный срок воздействия для таких заклинаний. Так что, если бы кто и попробовал попасть на остров с помощью хитрости, дальше форта или одного из кораблей за град отряда ему было не пройти. договорившись встретиться через час, мы разошлись в разные стороны. Нари отправился осматривать укрепления, а я решил побродить по жилому району, а Мария отправилась доставать стражей. Она, конечно, назвала это по-своему добывать информацию, но я-то знаю правду. Лично мне не повезло. Все дома были закрыты, питейных заведений не было, и если не обращать внимания на звуки за стенами окружающих меня зданий, то можно было бы решить, что город умер. Да уж, не любят тут чужаков. Походишь, так пару часов. Недолго ей прийти к мысли, что недавно встреченный нами Арата просто образец радушия и гостеприимства. В общем, вернулся я не очень довольный. У Мари тоже до рукоприкладства не дошло, но тут, я уверен, ей просто не хватило времени. А вот Нари прямо-таки светился от удовольствия. Клад нашел, решил я его подколоть. Лучше! Его броню удовлетворения было ничем не пробить. В общем, за западной башней есть тупичок. Там у входа стоит игрок и никого не пускает. Я не знаю, что он там скрывает, крутой квест или ещё что, но предлагаю проверить. А просто пройти мимо никак? Тут разве не мирная зона? И к чему все эти сложности? Хм, попыталась держать мешок Марии, а я тут же вспомнил уничтожение борделя. Вроде бы тоже город был, и никого это не остановило. В «Джи» очень мало системных ограничений. Большинство вещей стараются по возможности обыграть. Так, за безопасность в городах, отвечает стража. «Может, кого-то из Горизона привезти? Тогда он напасть не сможет, а мы спокойно проверим, что он там прячет», — предложил я новый вариант. «Пока репутацию не подымем, никто из местных за нами не пойдет. А сам по себе в тот закоулок никто не заходит», — тут же отверг план пушистик и махнул рукой, предлагая пойти и на месте разобраться. Там действительно стоял игрок, полностью перегораживая проход в на первый взгляд бесполезный переулок. И как и можно было догадаться, учитывая моё к нему отношение, это был робот. Карло Ватт. Тень звука. Уровень 65. Да и не пройдёшь, выхватив из-за спины винтовку с огромным штыком на конце. Он стукнул ей о землю, предупреждая, что, готов атаковать, стоит нам только сделать ещё хоть один шаг. Уровень у него, как у меня, вот только количество навешанной со всех сторон экипировки говорит о том, что даже с нашим численным превосходством с ним, как минимум, будет непросто. Да и титул «Царь» внушает подозрения. «Над бы посмотреть одним глазком, и мы сразу-сразу уйдём». Мари тут же надела маску маленькой девочки. миллион кредитов, и я отойду в сторону. Мы с Нари тут же настороженно переглянулись. Во-первых, нас приятно удивила продажность робота, а во-вторых, такой порядок цифр говорит о том, что в переулке явно скрывается что-то ценное. Может, пори? взял в свои руки разговор пушистик. Давай. Похоже, роботу тут несколько скучновато, раз он так быстро согласился. Только вот условия, предложенные им, не для простых игроков. Сразу видно, эта железяка не привыкла мелочиться. Не сможете пройти мимо меня за минуту с вас миллион. Сможете и уже с меня миллион. Даже готов пойти вам навстречу по миллиону каждому. Стандартный контракт. У меня столько денег нет, зашептал Нари. Может, ну его, попробуем более очевидные варианты. Мария замолчала, уступая нам лидерство. Я же прокручивал в голове варианты. Итак, что у нас есть? Стандартный контракт. Это в случае нарушения улетаешь на рудники Крила, где у меня, кстати, с недавнего времени даже резиденция есть. Ещё перед нами царь с неизвестными способностями. Он не знает, что можем мы, но чертовски самоуверен. Какова вероятность, что какие-то из наших возможностей он не смог просчитать, и мы победим? Есть ли ещё какие-то факторы, что я не учёл? Вроде нет. И тогда стоит рискнуть, тем более. Есть у меня одна идея на крайний случай, а такие деньги на дороге не валяются. Мне бы этот миллион очень бы даже пригодился. Мы согласны. Тогда время пошло. И расхохотался. О, черт, ведь я же хотел подготовиться, но раз условия не говорены, то и начать можно в любое время. Призыв в жизни. Мари. Сначала самый простой вариант. Попробовал просто перенести француженку и муза за спину. Вот только дальше этого странного робота ей пролететь не удалось. С глухим стуком, как от удара мухи о стекло, Мариса щемящими глазами и упавшими до половины жизнями выкинула в обычное пространство. Одновременно с этим Нари достал из инвентаря огромный гранатомёт и разрядил его в сторону Карла. "Спес боебрепас", гордо сказал пушистик. "Не убьёт так хотя бы отбросит". На снова не тут-то было. Снаряд так и не долетел до робота, ударившись в намговение, ставшей видимой прозрачную стену. Мастер барьеров выругался наре. Теперь у нас точно нет шансов. Не знаю, сколько он здесь спрятал генераторов в поле, но за оставшиеся 40 секунд нам их точно не вынести. Я что, потерял только что миллион кредитов? Конечно, если продать все мои активы, то получится расплатиться, но так не хочется. Опять эти чёртовы роботы. Не зря мне никогда не хотелось с ними связываться. Что ж, тогда нет выбора. Остаётся только вариант последнего шанса. Вызов чести. Откат 365 дней. Вы отправляетесь на арену для боя с выбранным соперником. Если ты на самом деле царь, то сейчас мы с тобой перенесёмся на арену. Как только он пропадает, бегите вперёд. Еле успел крикнуть Мари и Нари, прежде чем вокруг меня уже в который раз оказались трибуны Колизея. «Значит, ты тоже царь!» «А мой собеседник-то, сразу видно, недоволен случившимся!» «А твои друзья, получается, сейчас, пока нас нет, выигрываю спор!» «Признаюсь, недооценил вас!» «Надо было не лениться и проверить ваши характеристики полностью, прежде чем начинать!» Я же судорожно пытался разобраться в себе. Стоило ли рисковать десятью уровнями ради одного миллиона кредитов или нет? Стоп, я же их еще не потерял. Что мне сейчас мешает не проиграть, а победить и получить не только миллион, но и кучу опыта? Призыв закатного поликраба. Душа царя. Получен баф «Душа закатного поликраба». Жизни плюс сто процентов. Не зря же я его запомнил. Вот только без хороших резистов мне эти жизни особо не помогут. Так, теперь наношу весь эффект полностью на Василиска, а сам готовлюсь использовать душу уже на Карла, как только закончатся отведённые на подготовку 30 секунд. Параллельно мы с ровотом используем на себя все доступные нам усиливающие зелья и амулеты. Бой начался. Робот тут же замахал руками, видимо, выстраивая свои защитные барьеры, а я начал действовать по своему плану. Душа дала мне 82% сопротивления огню. «Будь у меня время», задался бы вопросом. И причем тут после всего показанного роботом слово «звук» в названии его класса. Но сейчас не до этого. Призыв жизни отправил таинственного зверя роботу в тыл. Орда размноженных сфинцев рванулась атаковать в лов. Я же схватил лучмёт Арси и даже успел сделать пару выстрелов, как мой противник просто взорвался. Но нет, показалось. Это не взрыв. У него на руках расцвело ядерное солнце, И волна огня покатилась во все стороны по арене. Вот чёрт. Только и успел подумать я, а у него есть свои козыри. Все мои фантомы были уничтожены в мгновение ока, а меня взрывная волна впечатала в стену. Получен урон 390. Проигнорировано 1777 урона. Жизни осталось на один удар. А вот и робот уже прямо передо мной стоит. Вот теперь это, пожалуй, конец. Пусть я потеряю десять уровней, зато ты потеряешь три миллиона кредитов. Мне кажется, сделка все-таки в мою пользу. Я решил утешить себя вслух, а заодно стереть победную ухмылку с этого металлического лица. «К сожалению, у меня нет таких денег. Скорее, я хотел их заработать». И у меня тут же сложилась в голове картинка плана, родившегося в этих сумрачных кремниевых, или из чего их там делают сейчас в мозгах. Робот нашёл локацию, куда обычному игроку практически невозможно попасть. Прикрыл ничем не примечательный грязный закоулок своим телом и принялся ждать любопытных гостей, которые в поисках приключений могли бы согласиться на совершенно бессмысленный в обычных обстоятельствах спор, притом в той области, где робот считал себя мастером защитные и удерживающие барьеры. С такими способностями, как у него, перекрыть дорогу на 1 минуту можно с вероятностью под 100%. Из чего мы сами-то взяли, что за его спиной что-то есть? А как он обрадовался, когда Пушистик предложил спор? Видимо, хоть это и типичная реакция на тайны и запреты со стороны большинства пришельцев, но такого успеха он не ожидал. Стоп, если у тебя нет денег тогда? Да, как только наш бой закончится, мне придётся отправиться на Крил. Но эти 10 уровней будут меня хоть немного утешать. А мне вот то его присутствие на рудниках погода не сделает. Но если другие варианты. У меня есть там резиденция. Может быть, я как-нибудь смогу помочь тебе там устроиться, и мы заключим сделку? Знать бы ещё, что это за планета вообще. Робот на мгновение задержал опускающийся на меня штык.